Глава шестая. Машина останавливается у самого порога, а я так и сижу, абсолютно зависшая. Отстраненно наблюдаю за тем, как рядом проходит несколько охранников. Двигатель глохнет, раздается звук открываемой и закрываемой дверцы. Но все это отмечаю как фон. Мысли нет. Вообще не представляю, что мне делать. Я просто в ужасе от того, как сильно влипла. А ведь день так хорошо начинался. Сдала последний экзамен, спешила домой. Вся на эмоциях. Заскочила в любимую кондитерскую, чтобы купить пирожных. Хотя знала, что мама торт делает. Все равно хотелось порадовать родных. Еще и самой. С готовкой у меня не очень. Это лучше моя сестренка справляется. Она на год старше меня, но готовит не хуже мамы. А вот у меня постоянно то пригорит, то расплескается что-то. В общем, прибежала домой. Как раз и папа приехал. Сегодня освободился пораньше. Отпраздновали, что я закончила второй учебный год. Потом появился Марк. Мы собирались немного прогуляться. Но когда вышли на улицу, парень вдруг дал мне ключи. «Может, прокатимся?» — спросил. «Ты что, машину купил?» — пробормотала удивленно. Он собирался, выбирал, но так еще и не решил. Невольно посмотрела по сторонам, но тогда еще не поняла. «Нет, Настя!» — улыбнулся Марк. «Взял у приятеля погонять!» Тут он кивнул на огромный внедорожник, припаркованный неподалеку. А я перевела взгляд на парня после на ключи, которые он мне отдал. Марк. Внутри что-то щелкнуло. Это что за приятель такой? У него много друзей. В основном все ребята из того спортивного клуба, где Марк занимается карате, Но не помню, чтобы у кого-то из них была похожая машина. «Да ты его не знаешь!» — отмахнулся Марк. «Ну чего ждем? Поехали?» Нужно было мне сразу к своим предчувствиям прислушаться. И сперва так и произошло. — Нет, Марка, ну ты что, у меня почти опыта нет, — сказала ему. — Только с папой ездила, а у него совсем другая машина. — Почему другая? — пожал плечами. — Тоже внедорожник? — Да, но не такой. Марка другая. И вообще, эта машина сама по себе больше. Страшно вообразить, сколько она стоит. — Не переживай, Настя, — парень обнял меня. — Я же буду рядом. — Нет, это чужая машина, — мотнула головой. — Если бы это еще твоя была, а так, меня это смущает. «Ну, мало ли что». «Да я ж буду тебе помогать», — уверенно заключил Марк. «Всю ответственность на себя беру». «Не знаю. Как ты это все?» «Ты нормально водишь, Настя. О чем тут переживать? Я же разбираюсь в машинах. И вижу, как ты ездишь». «Все, давай садись. Тем более друга я сам предупредил. Он не против. Не одну же тебя отпускаю. Выберем место поспокойнее. Там потренируешься». Разве могла я представить, что не просто эту машину стукнул но и въеду в ту, которая еще гораздо хуже. Вообще огромная. Точно так. И еще принадлежит бандиту. В том, что этот жуткий тип бандит, я не сомневаюсь. Кем еще он может оказаться? Прохладный воздух ударяет в лицо, и я невольно вздрагиваю, поднимаю взгляд, сталкиваясь с полыхающими черными глазами. Незнакомец открывает дверцу с моей стороны, проходится по мне тяжелым взглядом. «Чего — Чего застыла? спрашивает. — Молчу. «Ты вроде в туалет хотела!» Бросает он с кривой усмешкой. «Уже не хочу. Ничего не хочу. Лучше тут остаться, чем с ним в дом пойти». Но он не спрашивает. Хватывает меня за плечо, грубо вытягивает из своей машины.